Глава 6. Как ясно выразить свою мысль словами. Ясное сообщение начинается с ваших слов. И именно на этом этапе чаще всего и происходит сбой в коммуникации, поскольку родители говорят и делают больше, чем необходимо. Гнев, театральность и сильные эмоции лишают ясности ваше сообщение и уменьшают шансы на послушание. Важно не только то, что вы говорите, Ну и как вы это говорите. Ваши слова важный инструмент воспитания. Из этой главы вы узнаете, как использовать этот инструмент наиболее доходчивым и эффективным способом. Следуя нескольким простым указаниям, вы научитесь предоставлять своему агрессивному истствознателю информацию, которая необходима ему или ей, чтобы сделать приемлемый выбор и сотрудничать с вами с самого начала. Давайте посмотрим, как двое родителей пользуются словами, чтобы разобраться с одной типичной ситуацией. Вообразите следующую сцену. Двое шестилеток, Маттиу и Томас, лезут на игровой комплекс во дворе, а их матери наблюдают за этим, сидя на скамейке. Всё идёт хорошо до тех пор, пока Томас не решает щегольнуть своей лихостью, спрыгнув с края высокой платформы. При этом он едва не падает на нескольких детей, играющих внизу. Мать Томаса вмешивается в ситуацию. Томас, да что с тобой такое? кричит она. Ты же мог ушибить других детишек. Ты что, не можешь просто лазить по решётке, как другие дети? Неужели тебе всякий раз надо выпендриваться? Она с отвращением качает головой. Если увижу, что ты опять это делаешь, я очень рассержусь. Ты меня понял? Она пронизывает его строгим взглядом. Томас возвращается на лестницу. Услышал ли Томас ясное сообщение о том, что спрыгивать с горки нехорошо? Нет. Услышал ли он, что должен перестать прыгать с горки? Нет. Что же он услышал? Он услышал, что его поведение заставляет мать сердиться. Следует ли из этого, что ему надо прекратить делать то, что он делает? Нет. Нет. Что самое худшее из того, что может случиться, если он снова это сделает? Мать ещё больше рассердится. Если бы вы были своенной шестилеткой, которому прыжки с горки доставляют истинное наслаждение, припугнуло бы вас такое сообщение. Вряд ли. Возможно, вам даже стало бы любопытно, сколько раз вы успеете спрыгнуть, прежде чем мама действительно сделает что-то, что заставит вас отказаться от дальнейших попыток. Неэффективное сообщение подталкивает Томаса и его мать к испытанию границ и конфликту. А теперь давайте посмотрим, как мать Мэттью справляется с такой же ситуацией, когда Мэттью решает копировать Томаса и спрыгивает с края платформы. Она обращается к Мэттью мягким тоном и с ясным сообщением. Прыгать с горки нехорошо, Мэттью, спокойно говорит она. Если ты ещё раз это сделаешь, Тебе придётся слезть вниз и поискать себе другое занятие. Это понятно? Маттиу кивает. Не стыдим, не обвиняем, не кричим, не устраиваем театральных представлений. Её сообщение сосредоточено на поведении, а не на отношении, чувствах или ценности Маттиу как личности. Её слова конкретны и недвусмысленны. Она просто сообщает ему, чего хочет от него и что будет, Если он этого не сделает, Мэттью получает всю информацию, которая ему нужна, чтобы сделать приемлемый выбор и послушаться. Он может послушаться или нет. Но и тот, и другой выбор приведет к получению хорошего урока, если его мать будет последовательна. Ее ясное сообщение ведет к поучительному опыту. Руководство по составлению ясных сообщений. Главное при составлении четкого сообщения с помощью слов говорить только то, что необходимо сказать, в ясной, твёрдой и уважительной манере. Приведённые далее указания помогут вам начать практиковаться в этом. Акцентируйте основное внимание на поведении. В тех ситуациях, когда мы хотим, чтобы ребёнок перестал плохо себя вести, наша главная цель отвергнуть неприемлемый поступок, а не ребёнка, который его совершает. Поэтому мы должны начинать своё сообщение к нему акцентируя основное внимание именно на поведении, а не на отношении, чувствах или оценке человеческих качеств ребёнка. Сообщения, которые стыдят, обвиняют, критикуют или унижают, заходят слишком далеко. Они отвергают ребёнка за одно из его поступком и затуманивают ясность сообщения. Фокус в этих случаях создан неверно. Например, если вы хотите заставить пятилетнюю дочку перестать толкать брата за обеденным столом, Ясное сообщение будет звучать так: Убери руки от брата, пожалуйста. Или так: Перестань толкать брата. А не так. Как бы ты себя чувствовала, если бы кто-то тыкал тебя за едой? Или тебе обязательно быть такой вредной? Или никто тебя не любит, когда ты так себя ведёшь. Эти сообщения не в состоянии доставить ключевую информацию. в которой нуждается ваш пятилетний ребенок. А именно, что тыкать брата за едой нехорошо, и что это нужно прекратить. Если вы хотите, чтобы ваш десятилетний сын перестал вопить в доме, ваше сообщение должно быть таким. «Разговаривать так, как положено разговаривать в доме, пожалуйста». Или «Мы дома не кричим, и никаких не мог бы ты побольше думать о других». Или «Мы дома не кричим, «Что бы ты чувствовал, если бы я мешала тебе заниматься делом?» Говорите конкретно и недвусмысленно. Ясное сообщение должно конкретно и недвусмысленно информировать детей о том, что именно вы от них хотите. Если необходимо, скажите им, когда и как это сделать. Чем меньше слов, тем лучше. Например, если вы хотите, чтобы ваш 9-летний ребенок убрал беспорядок на столе, Прежде чем пойдёшь играть на улицу, ваше сообщение должно быть следующим: Пожалуйста, убери беспорядок на столе, прежде чем займёшься чем-то другим. Это значит, сложи свои приборы и тарелку в раковину и протри стол. Если вместо этого ваше сообщение было таким: Надеюсь, сегодня ты лучше справишься с уборкой. Или: Пожалуйста, постарайся, чтобы сегодня на столе было чище, чем обычно. Так тов в данном случае определяет, что такое лучше справится или чище, чем обычно. Вы или ваш ребёнок. Если ваше сообщение ребёнку не конкретное и двусмысленно, его поведение по всей вероятности не оправдает ваших ожиданий. Если вы хотите, чтобы ваше двенадцатилетнее чадо явилось к ужину к половине восьмого вечера, сообщение должно звучать так: "Будь дома к ужину в 6:30, пожалуйста", а не так: Не задерживайся надолго. Или постарайся вернуться домой вовремя. Если вы используете какое-либо из последних двух сообщений, то кто определяет, что такое задерживаться надолго или вовремя? Вы или ваш ребёнок? Оба варианта оставляют лазейку для проверки на прочность. Говорите обычным тоном. Тон вашего голоса очень важен. Повышенный, раздражённый или сердитый тон посылают неверное сообщение о потере контроля. Именно в этот момент дети наиболее склонны усиливать свои исследовательские опыты, поскольку осознают, что вы на крючке и начинаете танцевать. Ваш тон должен свидетельствовать, что вы держите себя в руках, решительно и твёрдо знаете, что дети должны выполнить ваши просьбы. Лучший способ сообщить об этих ожиданиях сделать своё сообщение утвердительным и произнести его будничным, обычным тоном. Жёсткие границы не устанавливаются грубостью. Нет никакой необходимости кричать, вопить или повышать голос, чтобы убедить детей, что вы действительно имеете в виду то, что говорите. Если это необходимо, ваши действия доставят сообщение по адресу более доходчивым способом, чем слова. Просто скажите им, чего вы от них хотите, не меняя обычного тона. И приготовьтесь быстро перейти к действенным шагам. Звучит просто. Для некоторых родителей это действительно просто, но не для всех. Особенно тяжело приходится тем, кто вырос в доме, где крики, вопли и сердитые танцы были в порядке вещей. Со временем чувства гнева и обиды и побуждения взять горлом становятся глубоко укоренившимися привычками и почти автоматическими реакциями. Эти старые привычки не исчезают в мгновение ока просто из-за вашего вдохновенного желания поступать по-другому. Вам придётся над этим поработать. Обуздание гнева и сильных эмоций умение, которым вы вполне в состоянии овладеть. Но, как и большинство новых навыков, процесс обучения требует времени, терпения и выполнения большого количества упражнений. Чем больше вы практикуетесь, тем быстрее совершенствуются ваши навыки. Глава 11 подготовит вас к тем переменам, которые вы ожидаете. Уточняйте последствия непослушания. Помните, упрямые дети агрессивные исследователи. Они всегда хотят достать до крайнего предела или узнать, насколько далеко могут зайти, когда решают проверить на прочность ваши правила или воспротивиться им. Когда вы просите их прекратить дурное поведение, они часто размышляют: прекратить? А иначе что? Что ты будешь делать, если я не послушаюсь? Родители могут предотвратить большую часть таких проверок и выяснений, кто здесь главный, с самого начала, дав детям всю необходимую информацию для совершения приемлемого выбора. Если вы ожидаете, что ребёнок будет проверять, насколько далеко он может зайти, скажите ему своим обычным будничным тоном, что именно произойдёт, если он не послушается. Это не угроза. Вы просто разъясняете свою позицию, снабжая ребенка нужной информацией, чтобы он мог совершить правильный выбор — послушаться. Например, вы хотите, чтобы ваш 7-летний сын перестал гонять на своем самокате по улице с интенсивным движением, но ожидаете, что он не послушается и все равно это сделает. Ваше сообщение должно быть таким. «Пожалуйста, не катайся на самокате по улице». «Если ты это сделаешь...» Мне придется забрать его до конца дня. Вот теперь у вашего ребенка появилась вся информация для совершения приемлемого выбора. Он знает, что вы от него ждете и что случится, если он не послушается, по крайней мере, в теории. Если же он решит провести полевые испытания и снова будет кататься по улице, вы просто идете до конца и забираете скутер. Если вы хотите, чтобы ваш 10-летний сын уменьшил громкость своей игры, но ожидаете сопротивления, вы должны сказать Уменьши, пожалуйста, громкость, иначе мне придётся забрать игру до конца дня. Теперь ваш ребёнок получил все основания для того, чтобы сделать правильный выбор и уменьшить звук. Если он решит проверить вас, вы просто делаете то, что сказали, и забираете игру. Если вы хотите, чтобы ваша своевольная трёхлетняя дочка перестала выдувать пузыри в чашке за ужином, но ожидаете, что она всё равно будет это делать. Сообщение должно звучать так: У нас не принято пускать пузыри в чашке за столом. Если ты ещё раз так сделаешь, то я заберу чашку, и ты не получишь её обратно, пока не пройдёт 5 минут. Если она послушается, это будет чудесно. Но если нет, будьте последовательны и заберите чашку на 5 минут. В любом случае ваша дочка подойдёт на шаг ближе к тому, чтобы усвоить урок, который вы пытаетесь преподать. Подводим итоги. Эффективное воспитание начинается с ясного словесного сообщения. И это как раз тот момент, где коммуникация чаще всего даёт сбой. Гнев, театральность и сильные эмоции могут с лёгкостью лишить ваше сообщение ясности и смысла. Вам не нужен поток красноречия, как не нужны драматические сцены и африканские страсти, чтобы показать, что вы настроены серьёзно. Вам нужно всего лишь ясно выразиться. Ясное вербальное сообщение сосредоточено на поступке, а не на чувствах или личности ребёнка, или на отношении к нему. Оно должно быть конкретным и недвусмысленным, произнесённым твёрдым, уважительным тоном. Если ожидаете проверки со стороны ребёнка, заранее проинформируйте его, что случится, если он не послушается. Ясные воспитательные сообщения уменьшают вероятность неповиновения и способствуют созданию поучительного познавательного опыта.